Глава 14. Мы прибыли в школу как раз перед первым звонком. Я благоразумно оставил машину за несколько кварталов от нее, чтобы не злить чересчур бдительную охрану. Пока мы шли к входу, я внимательно прислушивался к ощущениям в животе, но все было как обычно. Мы смешались с толпой на главной лестнице и вошли в длинный светлый холл с дверями, ведущими в классы и заполненной толпой подростков. Мы прижались к стене, чтобы нас не затоптали, и некоторое время стояли в полном изумлении, а школьники приносились мимо, словно огромные косяки рыбы. Потом мы нырнули в пустой класс, чтобы провести оперативное совещание. Парты там стояли ровными рядами, и на стенах висели портреты Шекспира и Джеймса Джойса. Помнится, Эмма говорила, что никогда не ходила в настоящую школу. Сейчас, осматриваясь по сторонам, Она казалась задумчивой и немного грустной. Ни за что бы не предложил это в нормальных обстоятельствах, сказал Милфорд. Но нам нужно разделиться. Так мы будем привлекать гораздо меньше внимания, чем если станем ходить вместе, разинув рты от потрясения. Заодно охватим большую площадь, согласилась Эмма. Итак, решено. Я совсем не был уверен, что они готовы самостоятельно бродить по современной американской школе, но Миллард был абсолютно прав. Выбора нет, придется нырять. Бронвин вместе с Енохом вызвались осмотреть спортивные площадки и другие наружные объекты, а также побеседовать с учениками. Никакого жуткого псевдоамериканского акцента, Бронвин. Невидимка Миллард ни с кем общаться не мог. Зато он сможет проникнуть в кабинет директора. «Если в школе случился инцидент, достойный статьи в местной газете, значит, где-то в документах вполне могут отыскаться упоминания о других, не таких важных». «Там могут быть докладные о нашем объекте», — сказала Эмма. «Или даже заключение психолога», — добавил я. «Если они не пытались скрыть правду о происшествии, дирекция обязана была послать за врачом провести всякие тесты на нормальность». «Отличная мысль», — одобрил Миллард. И мы с Сэммой остались вдвоем, хотя оба этому явно не были рады. Я предложил пойти в столовую. У нас в школе сплетни там всегда цвели пышным цветом. И она согласилась. «Эй, вы уверены, что с вами все будет в порядке?» — спросил я напоследок. «Запомните, не упоминать сороковые годы и не использовать странные способности». «Да, Портман, мы поняли», — отмахнулся Енах. «А себе лучше беспокойся». «Встречаемся тут ровно через час», — сказал я. «Если что-то пойдет не так, дергайте рычаг пожарной тревоги и бегите к центральному выходу. Усекли?» «Усекли», — хором сказали все, кроме Милларда. «Миллард, а ты где?» — спросила Эмма. Дверь класса захлопнулась. Миллард уже исчез. Школьные столовые я давно занес в список самых неприятных мест на планете шумные, безобразные, вонючие и постоянно забитые народом. Это была точно такой же, и группки беспокойных тинейджеров кружат в сложном социальном танце, фигуры которого я так и не сумел выучить. Однако именно тут я и торчал, подпирая обитую потертым пластиком стену вместе с Эммой, потому что добровольно вызвался провести час в этом жутком месте. Я попытался представить себя, как часто это дело в своей школе, в роли антрополога, наблюдающего за ритуалом туземной культуры. Эмма чувствовала себя куда более непринужденно, хотя и была лет на 80 старше тех, кто ее окружал. Поза ее была расслабленной, а взгляд совершенно спокойным. Оглядевшись, она предложила встать в очередь за едой и сесть к столу. «Чтобы смешаться с толпой», — кивнул я, — «ага, хорошая мысль», «Да нет, просто я есть хочу». «А, ладно». Мы встали в очередь, прошли мимо череды буфетчиц с волосами, убранными под сетку, и нагрузили подносы резиновой яичницей, шлепками чего-то жирного и коричневого, напоминавшего фарш, и пакетиками шоколадного молока. Эмму слегка передернула, но она выдержала испытание без жалоб. Мы взяли подносы и принялись бродить между столами, ища где бы сесть». Примерно на этом этапе мой собственный план «просто поговорить с народом», такой разумный в теории, начал казаться мне совершенно абсурдным. Что нам спрашивается делать? Подойти к первому попавшемуся школьнику и начать знакомиться? Спрашивать в лоб «ты ничего странного в последнее время не замечал?» Все вокруг занимались своими делами, с кем-то болтали, сидели с приятелями. «Вы не против, если мы тут сядем? Я Эмма, а это Джейкоб». Эмма уже стояла у стола и обращалась к сидящим за ним. Четыре ошарашенные физиономии уставились на нас. Светловолосая девчонка, у которой на подносе лежало только яблоко. Еще одна, с розовыми волосами, торчавшими из-под шапки. И двое спортивного вида парней в бейсболках, у которых подносы ломились от еды. Розовая челка пожала плечами и сказала «Валяйте!» «Карен!» — тихо зашипела на нее девица с яблоком, но потом подвинулась, чтобы я мог сесть. Мы поставили подносы и сели. Школьники смотрели на нас, как на полных фриков, но Эмму это, кажется, ничуть не волновало. Она сразу взяла быка за рога. «Мы тут новенькие и слышали, что школа слегка странная». Она говорила почти по-американски, но все-таки не совсем, и это не осталось незамеченным. — Вы откуда? — спросила розовая челка. — Англия, Уэльс, типа того. «Круто — Круто! — ответил один из парней. — Я вот из котиков, а он из дельфинов. — Уэльс, эта страна такая, тупица! — осадила его розовая челка. — Рядом с Англией. — ответил он. — Ага. — Мы по обмену, — добавил я. Яблочная дева подняла бровь. «У тебя акцента нет». «Я из Канады», — ответил я, и уже собрался подцепить пластмассовой вилкой коричневую субстанцию, но в последний момент передумал. «Эта школа точно странная», — сказала Челка, — «особенно в последнее время». «Что там в актовом зале случилось-то?» — небрежно поинтересовался я. «Пробки вылетели?» «Не-а». Второй парень в бейсболке, молчавший до сих пор, покачал головой. «Это они нашим родителям так сказали». Яблочная согласно кивнула. «Джон там был. Он думает, там что-то типа, ну, привидений». «Ничего я не думаю. Просто я в это ваше отключение электричества не верю. Они от нас что-то скрывают». «Что, например?» — спросил я. Он уставился на свой поднос и многозначительно помешал бурую жижу. «Он не любит об этом говорить», — прошептала розовая челка. «Боится, что все решат, будто он чокнутый». «Заткнись, Карен», — сказала яблочная и повернулась к Джону. «Ты мне не говорил». «Да ну, чувак», — сказал первый парень в бейсболке. «Карен, ты сказал, а нам нет?» Джон поднял руки, сдаваясь. «Ну ладно, ладно. И вообще, это не то, что случилось, а то, как это выглядело. Ясно?» Все выжидающие смотрели на него. Он набрал побольше воздуха. «Там было очень темно». «Ни у кого не работали ни телефоны, ни фонарики. Нам сказали, это как-то связано с электричеством, но в актовом зале есть дверь, которая ведет прямо наружу, на парковку». Он наклонился вперед и понизил голос. «Так вот, ее кто-то открыл, но света снаружи не было. А день, между прочим, был солнечный». «Как это?» — удивилась яблочная. «Не поняла?» «Это было?» — его голос стал еще тише как будто тьма ела свет. Я уже хотел спросить про не совсем взрыв в женском туалете, как вдруг меня грубо похлопали по плечу. За спиной стояли вчерашний охранник и суровая женщина с короткими волосами и холодными голубыми глазами. — Прошу прощения, — сказал мужчина. — Вы двое пойдете с нами. Эмма подняла руку, не глядя на него. — Пойдите вон! Не видите, мы разговариваем! На подростков за столом. Это произвело большое впечатление. «Ого!» — прошептала розовая челка. «Это была не просьба!» — женщина схватила ему за плечо. Та стряхнула ее руку. «Не смейте меня трогать!» Дело приняло скверный оборот. Все в столовой замолчали и уставились на нас. Женщина схватила ему уже двумя руками, а мужчина вцепился в мое плечо. Я швырнул в него поднос со всем содержимым, и он отпустил меня. Я успел выскочить из-за стола. Эмма тем временем, видимо, обожгла охранницу, та завопила и отпрыгнула. А мы вдвоем помчались к ближайшему выходу. Женщина была обезврежена, но мужчина гнался за нами по пятам и кричал, чтобы нас остановили. Кто-то даже попытался это сделать, но мы увернулись. Но тут впереди, между нами и выходом, появился человек шесть спортсменов в баскетбольной форме. Мы затормозили и остановились, глядя на них. «Что дальше?» – вполголоса спросил я. «Прожжем себе дорогу», – решительно ответила Эмма, но я успел схватить ее за руки. «Нет», – прошипел я. Люди кругом уже вытаскивали телефоны и снимали нас на видео. «Только никогда все пялятся!» Я уже смирился с тем, что нас поймают, и начал придумывать, как бы навешать им лапши на уши, но тут двери позади спортсменов внезапно распахнулись, и в коридор ворвалось несколько девчонок, вопивших, как резанные. Я не преувеличиваю. Их лица были искажены ужасом и залиты слезами. Внимание спортсменов, охранников и вообще всех вокруг переключилось на девушек. Я не стал раздумывать о том, что могло их так напугать, а просто возблагодарил ангелов. Мы с Эмой проскочили мимо очень кстати отвлекшихся парней и через открытые двери выскочили на улицу. В холле мы остановились и стали озираться, пытаясь вспомнить, где главный выход, но тут я увидел нечто очень странное. Оно в припрыжку приближалось к нам. Это были кошки. Они все были мокрые, с них текло, и двигались они как-то деревянно, не по-кошачьи. А за ними появились мерзко хихикающие енах, и оруще Бронвин, которая гнала его прочь от кабинета биологии на той стороне коридора. Енах так изгибался пополам от хохота. «Простите, не мог удержаться!» Кошки метались вокруг наших ног, а в ноздри мне ударил едкий запах — формалин. «Енах, ты идиот!» — кричала Бронвин. «Ты только что все испортил!» Ему удалось создать то, что отвлекло наших врагов — стадо зомби-кошек. «Да уж!» Это было серьезно. «Никогда не думала, что скажу это!» — молвила Эмма. «Но хвала небесам за этого мелкого придурка!» Крики в столовой становились тише. «Значит, скоро вспомнят о нас!» «Мы позже его поблагодарим!» — заверил я, и, подбежав к стене, рванул рычаг пожарной тревоги. «Ты превратил их в зомби!» — Эмма старалась говорить сердито, Но на самом деле она с трудом удерживалась от смеха. Мы стояли во дворе, затерявшись в волнах эвакуирующихся школьников. «Столько дохлых кошек зря пропадало!» — пожаловался Енах. «Они бы их просто разобрали на препараты!» «В научных целях!» — вставила Бронвин. «Ага, как же!» — согласился Енах, пальцами изображая кавычки. «В научных!» «Ты должен был быть на спортивной площадке!» — сказал я. «Так с нами никто не хотел разговаривать!» — Это с тобой не хотел, — рявкнула Бронвин. Через пять минут он заскучал и ушел. Я почуял нежный, славный запах жидкости для бальзамирования через открытое окно и просто не смог с собой справиться. Меня чуть не стошнило. — К счастью, мне удалось кое-что выяснить, пока он развлекался с дохлыми животными, — сказала Бронвин. Я поговорила с очень любезным молодым человеком, который как раз был в школе, когда случился в туалете пожар. Он сказал, что сначала был громкий звук, а потом яркий свет, а потом он видел бегущую через холл девочку, за которой гнались двое взрослых. «Как они все выглядели?» — спросил я. «У девочки была темная кожа и длинные черные волосы, а у взрослых вся кожа красная от ожогов и одежда дымилась, и они были вне себя». «Они ее поймали?» — уточнил я. «Нет, ей удалось убежать». «Как ее зовут?» Бронвин покачала головой. «Этого я не знаю». Меня потянули за рукав. «Вот где вы», — сказал шепотом Миллард. «Кругом все еще было слишком много нормальных. Я вас везде ищу. Возникли трудности. Какой-то болван включил пожарную тревогу». «Это сделали мы», — сказала Эмма. «Нам нужно было срочно убраться отсюда». «И до сих пор нужно», — напомнил я. «На лестнице и во дворе люди в черных полу и с рациями вглядывались в толпу, ища нас». Пожарная тревога перестала завывать, и по громкой связи всем ученикам было велено немедленно вернуться в классы. «Уходим», — скомандовал я, — «пока толпа нас еще прикрывает». «Давайте разделимся», — добавила Эмма, — «встретимся на другой стороне улицы, вон за теми машинами». Мы так и сделали, быстро вышли за двора, пересекли улицу и спрятались за припаркованными машинами. Все сидели на корточках, а я стоял, высматривая охранников. — Так, послушайте, — начала Эмма, — мы с Джейкобом кое-что узнали. — Я тоже, — перебил Миллард, — с документами мне не повезло, зато удалось поговорить с очень милой молодой леди в офисе. «Поговорить — Поговорить? — взвился я. — Вам правда наплевать, если нас разоблачат? — Я на самом деле куда обаятельнее, чем вы думаете, — скромно заметил Миллард, и право, незачем устраивать истерику. — Ну, ты, значит, с кем-то поговорил? — напомнила Бронвин. «Да, это была очень славная девушка. Она, видимо, знакома с нашим объектом и знает, где ее найти». «Хорошо, и где же?» — сдалась Эмма. «Я не хотел слишком на нее давить. Объект — ее подруга. Она знает, что то в опасности и, разумеется, защищает ее, не выдавая лишней информации. Я постепенно завоевывал ее доверие, но тут сработала проклятая сигнализация. «Тогда иди обратно и продолжай завоевывать доверие», — холодно сказал Енах. — Мы уже договорились встретиться позже. Ей явно не хотелось обсуждать все это на территории школы. — Поверить не могу, что ты с кем-то заговорил, — закатила глаза Эмма. — Уверяю вас, меня никто не видел, — хмыкнул Миллард. — Неужели никто не доверяет способностям старины Ноллингса? Девушка, как выяснилось, согласилась встретиться с Миллардом в кафе после школы. Итак, нам нужно было убить еще несколько часов, Так что мы вернулись к машине, засели в ней и принялись обсуждать, чем заняться дальше. Бронвин хотела осмотреть достопримечательности. «Мы же в Нью-Йорке! Надо обязательно посмотреть Статую Свободы и всякие другие туристические штуки!» «Никаких штук!» — отрезал я. «У нас миссия!» «И что? Неужели охотники на задании никогда не развлекаются?» «Если и развлекаются, — резонно заметил Миллард, — в журнале операции они об этом не пишут». Бронвин сложила руки на груди и надулась. «Мне, честно говоря, было наплевать. Даже если бы у нас нашлось время на статую свободы, меня бы все равно на нее не хватило. У Бронвин была счастливая способность делить все, что с ней происходит, на кусочки и откладывать напряги в сторону, хотя бы на время». Но я-то думал только о том, как найти девочку и убедить ее принять нашу помощь. И даже если мы выполним обе эти задачи, нам до сих пор неизвестно, где петля 1044. Понятно, что многое приходится держать в тайне или передавать только в зашифрованном виде, но почему Эйдж не мог хоть раз объяснить, что делать и куда ехать на простом понятном английском? «Как думаете, что значит этот номер петли?» — спросил я. Мы все сидели в машине и ломали голову над следующим шагом. «В Америке все петли пронумерованы?» — подал голос енах «Если да, нам просто нужен каталог». «Было бы славно, но каталога у нас нет», — сказал я. «Есть только документы, которые я привез из дома». Я достал их из сумки, и мы принялись внимательно их просматривать. Вдруг я что-то упустил. Мы искали номер 10044 на самодельных картах, на открытках Эйба, на каждой странице журнала. Через час у меня уже заболели глаза, кое-кто уже вовсю зевал. Восемь часов сна прошлой ночью — это, конечно, хорошо, но чтобы справиться со всей накопившейся усталостью, требовалось что-то более радикальное. В общем, я просто взял и уснул с журналом на коленях, уткнувшись лбом в рулевое колесо. Проснулся я с растянутой шеей от воплей. Бронвин орала на Еноха. «Теперь мне придется стирать одежду! Это отвратительно!» Не успев даже спросить, что именно отвратительно, я и сам все понял. Формалин. Раньше я был слишком усталым, чтобы обратить внимание на эту милую деталь. Но Енох весь провонял, а теперь, просидев с ним несколько часов в закрытой машине, и мы тоже... «Нужно срочно найти, где можно вымыться, а вам всем еще и переменить одежду!» с паникой в голосе сказал Миллард. Судя по всему, мы проспали пару часов, и до предполагаемой встречи с его осведомителем оставалось совсем немного времени. Он сообщил мне название кафе, и я быстро вбил его в телефон. «Это всего в миле отсюда», — сказал я. «У нас еще куча времени». «Уж надеюсь», — пролепетал он. «Первое впечатление, знаете ли, решает все». «Да ты и правда на нее запал!» — изумился Енах. «Беспокоишься, как от тебя пахнет? Это же почти любовь!» Я завел мотор и съехал с обочины. Только тут, когда я уже собирался выехать на запруженную транспортом улицу, Миллард небрежно заметил. «Кстати, мне удалось вычислить, где находится петля номер 10044. Что, правда?» Он показал одну из дедушкиных открыток. Я только мельком взглянул на нее, чтобы не отрываться от дороги. На картинке был огромный мост через реку и длинный, узкий остров, на первый взгляд, уже, чем Ниддлки. Тут мы остановились на светофоре, и я взял карточку, чтобы рассмотреть получше. «Мост Квинсборо и остров блэквел Нью-Йорк», было написано сверху. «Остров Блэквилл? Никогда о таком не слышал. А ты сзади посмотри». Миллард перевернул открытку. Я принялся вслух читать дедушкин текст. «Нет, не там!» — оборвал меня Миллард. «Взгляни на штамп, Джейкоб». Штамп показался смазанной и не полностью пропечатанной. Можно было разглядеть только дату. Приблизительно 12 лет назад. И в самом низу кружка номер десять тысяч сорок «Черт меня раздери!» — воскликнул я. Я передал открытку на заднее сиденье где уже поднимался бунт за право тоже на нее посмотреть. Держа одну руку на руле, другой я схватил телефон. На запрос «10044» выскочила карта. Красная линия окружала длинный узкий островок посреди Ист-Ривер, как раз между Манхэттеном и Квинсом. Номер петли оказался не тайным кодом, а почтовым. Остаток пути до кафе мы ехали с опущенными окнами, чтобы запах хоть немного выветрился, а потом еще зашли освежиться в туалет при какой-то забегаловке. Миллард вымылся с головы до ног водой из-под крана и мылом из диспенсера, а когда почувствовал себя, наконец, достаточно презентабельным, что само по себе было чертовски забавно, учитывая его обычное состояние, мы пешком отправились до кафе. Это было уютное темное заведение, больше похожее на чью-то гостиную, со старыми диванчиками и гирляндами разноцветных лампочек между балок. В одном конце находился бар, где жужжала кофемолка. Зал был почти пуст, и девушку, сидевшую за столиком в углу, я заметил сразу. У нее были каштановые кудри, черный берет и армейские штаны. «Богемный типаж», — подумал я. Она грела руки, обхватив огромную чашку кофе, и слушала что-то в телефоне через один наушник. Когда мы вошли, она сразу повернула голову в нашем направлении. Миллард повел нас прямо к столу. «Лили?» «Миллард», — сказала она и посмотрела наверх, но не прямо на него. «Вот мои друзья», — сказал Миллард, — «о которых я тебе говорил. Мы поздоровались и сели». Я никак не мог взять в толк, почему ее совершенно не беспокоит тот факт, что голос Милларда раздается откуда-то из воздуха. — Что ты слушаешь? — спросил он. — Сам посмотри. Второй наушник воспарил со стола и завис, когда Миллард вставил его в ухо. Пока они слушали, я заметил сразу две вещи. Тонкую белую тросточку, прислоненную к стулу Лили, и ее глаза, которые не задержались ни на одном из наших лиц. Эмма толкнула меня локтем, и мы изумленно переглянулись. — А ведь он так и сказал, что его никто не видел, — прошептала она. — Ах, — вздохнул Миллард с восторгом в голосе, — тысячу лет не слышал эту пьесу «Сиговия». Примечание. Андрес Сиговия, знаменитый испанский гитарист. Конец примечания. — Очень хорошо, — похвалила Лили. — Это же одно из лучших музыкальных произведений, когда-либо написанных человеком, — сказал он. «Не каждый день встретишь фаната классической гитары. Никто из моих сверстников ничего не смыслит в настоящей музыке. Я вообще-то тоже, а мне уже 97. Эмма состроила Милларду рожу и одними губами изобразила «С ума сошел?». Лили усмехнулась и провела пальцами по его невидимой руке. «Очень гладкая кожа для девяностолетнего. Тело молодо, а вот душа...» Я прекрасно поняла, что ты имеешь в виду, — сказала она. У меня было такое впечатление, что мы завалились незванными на чужое свидание. — Эй! — Енах почти вскрикнул. — Да ты же слепая! — О, да! — расхохоталась Лили. — Енах, заткнись! — в отчаянии прошипела Бронвин. — Миллард, ах ты старый пройдоха! — продолжал со смехом тот. — Вынужден извиниться за Енаха, — светски сказал Миллард. У мальчика что-то с мозгом. Стоит в него чему-то попасть, как оно тут же вываливается наружу, через рот. «Ты там окей, Лили?» — позвал от стойки бариста. Лили показала пальцами, что да, окей. «Все в порядке, Рико». «Они тебя тут знают», — заметил я. «Это, можно сказать, мой второй дом», — объяснила Лили. «Я играю тут каждый четверг. Джаз и поп в основном. Никакого сеговии». Она кивнула на стоявший рядом гитарный футляр и слегка пожала плечами. «Думаю, мир пока не готов». Тут ее лицо внезапно изменилось, сделалось жестче, словно она вспомнила что-то неприятное. Миллард сказал, «Вы кого-то ищете?» «Мы ищем девушку, которая обожгла тех двоих», — сказала Бронвин. Лилина охмурилась. «Это они на нее напали. Она просто защищалась. Именно это я имела в виду». «Круто она у вас защищается!» — проворчал енах. «Они заслуживали и чего похуже!» — твердо сказала Лили. «Ты можешь нам сказать, где она?» — спросила Эмма. Лили приглась. «Какое вам дело, нур? Вы ее даже не знаете!» «Так, значит, ее зовут Нур». «Мы можем ей помочь!» — сказала Бронвин. «Я вам не очень верю, и на мой вопрос вы не ответили!» «Мы, кажется, понимаем, что с ней происходит!» осторожно сформулировал я, надеясь, что сумею сказать правду, не сказав всей правды. «Хорошо», — Лилия отпила кофе и немного поболтала его в чашке. «И что же с ней происходит?» «Мы с Эммой обменялись взглядами. Что ей можно сказать? Даже если Лили надежная, во что она готова поверить? С ней происходит то, с чем она пока не в состоянии справиться и чего не понимает», — начала Бронвин и с чем она не может пойти к родителям», — добавил я. «К приемным родителям», — уточнила Лили. «Это касается ее организма», — продолжала Эмма. «Он меняется». «За ней могут наблюдать», — сказал Миллард. «Люди, которых она не знает. И ее это пугает». «Вообще-то вы описываете опыт любой девочки-подростка», — пожала плечами Лили. «А еще она может делать вещи, на которые не способны другие люди», — сказал я, наклоняясь к ней через стол и понижая голос. «Вещи, которые кажутся невозможными, мощными и опасными», — присовокупил Миллард. Лили промолчала. Потом очень тихо сказала. «Да, мы знаем, что с ней происходит, потому что с нами все это тоже в свое время происходило», — сказала Эмма. «С каждым из нас по-своему». А потом мы рассказали ей один за другим, какие странные вещи мы можем делать. Она тихо слушала, кивала и очень мало говорила. Кажется, она совсем не испугалась и уж точно не убежала. Миллард взял слово последним. Я видел, как ему не хочется. Было очевидно, что ему нравилась эта девушка, и последние пару часов он тешил себя фантазией, что он обычный парень, у которого, возможно... «Возможно, появился шанс. А я, дорогая леди, это, кстати, Миллард говорит, с сожалением вынужден сообщить, что, подобно присутствующим здесь моим друзьям, я тоже не совсем нормальный». «Вот это сейчас было обидно», — покачал головой Енах. «Все в порядке, Миллард», — сказала Лили. «Я знаю». «Правда? Ты невидимый». Выражения его лица я, понятное дело, не видел, зато мог с успехом угадать — Челюсть упала, глаза стали размером с чайные блюдца. «Но... но как?» «Я не совсем слепая», — объяснила она. «Многие слепые немножко видят. У меня примерно 10% зрения. Недостаточно, чтобы ходить по городу без трости, но более чем достаточно, чтобы понять, что голос, который обращается ко мне, звучит из пустоты. Признаться, поначалу я решила, что схожу с ума». Но когда ты стал расспрашивать про Нур, все стало на свои места. — Я прямо не знаю, что сказать, — пробормотал Миллард. — Я знала, что Нур не может быть одна такая на свете. — Милая леди, но почему же ты не сказала? — Я хотела посмотреть, признаешься ли ты, — улыбнулась Лили, — и очень рада, что ты это сделал. — Чувствую себя так глупо, — сказал Миллард. — Надеюсь, ты не считаешь, что я повел себя невоспитанно. — Естественно, тебе приходится быть осторожным, как и мне, — она понизила голос. — Не одни вы ее ищете. — Кто еще? — насторожился я. — Полиция? — Нет, я не знаю, кто они. Приходили к ней домой, потом в школу, задавали вопросы. — Как они выглядели? — спросил я. — Да она же слепая! — воскликнул Енах. — Да, ты все время об этом напоминаешь, — спокойно кивнула она. — Они пришли искать Нур после отключения света в актовом зале. Они загнали ее в туалет, и ей пришлось защищаться. Я сразу вспомнил охранника и его напарницу с холодными глазами. Вдруг они тоже и странных, или даже это твари? Нур сказала, они ездят на джипе с затемненными стеклами, сказала Лили, и выдают себя за представителей власти, полицейских, социальных работников, школьных служащих. После этого она совсем перестала доверять взрослым. «Нур — одна из самых сильных людей, кого я знаю. И я не помню, чтобы она когда-нибудь так боялась». «Нас как раз и послали сюда спасти ее», — сказала Эмма. «Видимо, мы должны защитить ее от тех людей». «Вы рассказали, что умеете делать», — напомнила Лили, «но не сказали, кто вы такие». «Мы странные дети, мисс Сапсан», — сообщила Бронвин. «Мне кажется», — вставил Енах, — «что это уже не совсем правда». «Мы пока не знаем, как себя называть», — признался я. «Но мой дедушка был вроде как из ФБР, но для людей типа нас, понимаешь? И мы продолжаем то, что он делал». «Странные ребята», — сказала Лили. «Лига защиты странных ребят». «Сокращенно ЛЗСР», — прикинул Енах. «Она что, только что придумала нам название? Вот так, не сходя с места?» «Мне нравится», — одобрил Миллард. «Еще бы тебе не нравилось!» — проворчал Енах. «Если мы не сможем найти твою подругу и помочь ей, — сказала Эмма, — то и прикольное название нам ни к чему. Мы вернемся обратно в Акр и будем наказаны за эту выходку до конца своих дней». «Ты можешь отвезти нас к ней?» — спросил я. «Она прячется», — ответила Лили. «Но я могу отправить ей сообщение и спросить, захочет ли она с вами встретиться». И тут в окно кафе... Я заметил медленно проезжавший мимо джип с темными стеклами. Окно со стороны пассажирского сиденья было на пару дюймов опущено. Изнутри кто-то в зеркальных очках внимательно смотрел по сторонам. «Нам пора смываться», — быстро сказал я. «Здесь есть задний выход?» «Я вам покажу, но сначала нужно послать сообщение Нур», — сказала Лили. «А это значит, что использую голосовой набор текста, так что мне придется громко говорить». «Учитывая, о чем придется говорить, я бы предпочла заняться этим в одиночестве». «Может, я помогу?» — предложил Миллард с готовностью отодвигаясь вместе со стулом от стола. Люди, сидевшие за соседним столиком, удивленно на нас посмотрели. «Миллард, остынь!» — прошепел я. «На нас смотрят!» «Спасибо, я сама справлюсь!» — Лили встала и медленно, но уверенно направилась в сторону туалета в задней части кафе. Когда она оказалась за пределами слышимости, Миллард испустил долгий тоскливый вздох. «Ребята!» — объявил он. «Кажется, я влюбился!»